Проект «Послесловие» и ВИБУ представляют. Роджер Желязный. Божественное сумасшествие. Я это... Трепетом, благоговейным, охвачен и точно. Звезды, блуждающие в небесах, замирают. Ей внимая, что... Он затянулся, и сигарета стала чуть длиннее. Взглянув на часы, увидел, что стрелки движутся в обратном направлении. Было 10:33 пополудни. Стрелка переместилась и стало 10:32. Его охватило отчаяние. Он знал, что не в силах что-либо изменить. Словно по велению чужой воли он выполнял одно за другим действия, уже однажды выполненные им в прошлом. Только теперь в обратной последовательности. Предупредительного сигнала он почему-то не заметил. Обычно наступал момент призматического эффекта. Все кругом замирало, окрашенное в розовые тона. Мозг обволакивало дремота, затем на какое-то мгновение все чувства обострялись. Переворачивая слева направо страницы, он пробегал глазами по строчкам, двигаясь от конца книги к началу. «Неотразимо столь скорбь чья? Он кто?» Не в силах остановиться, он беспомощно следил за собственными действиями. Сигарета перестала расти. Щёлкнув зажигалкой, тут же заглотивший язычок пламени, он убрал выкуренную сигарету обратно в пачку. Зевнул наоборот: сначала выдох, потом вдох. Врач сказал, что всё это ему только кажется. Необычный синдром вызван сочетанием двух факторов: горя и эпилепсии. Это был не первый приступ. Диалантин не помогал. Посттравматическая локомоторная галлюцинация, вызванная беспокойным состоянием и спровоцированная припадком эпилепсия. Таков был диагноз. Он долго не верил, что это началось снова. Поверил только после того, как в обратном направлении прошло минут 20. За это время он поставил книгу на пепитер, встал, подошёл, пятьясь к стеновому шкафу, повесил халат, надел рубашку и брюки, которые носил весь день. Попятился к бару и изверг из желудка мартини. Глоток за гладком. чувствуя во рту приятную прохладу. Не пролив ни капли, он наполнил бокал до краёв. Ворту возник все усиливающийся вкус оливок, и вдруг произошла перемена. Секундная стрелка скользнула по циферблату как положено. На часах было 10:07. Он почувствовал, что волен выбирать свои действия и снова выпил мартини. Дальше для полной симметрии следовало бы переодеться в халат и сесть почитать. Вместо этого он смешал себе коктейль. Теперь всё происходило в нормальной последовательности. Жизнь не текла в обратную сторону, как ему только что казалось. Всё было совершенно по-другому. Неоспоримое доказательство того, что он действительно галлюцинировал. Он даже решил ещё одна попытка логического обоснования, что 26 минут успели за это время пройти вперёд и назад. Значит, ничего страшного. Пить надо меньше, подумал он. Возможно, приступы вызывают алкоголь. Он рассмеялся. Сумасшествие какое-то. Вспомнил, выпил ещё. С утра он, как всегда, не глядя проглотил завтрак, подумал, что утро скоро кончится. Принял две таблетки аспирина, тёплый душ, выпил кофе и отправился на прогулку. Парк, фонтан, дети, пускающие по воде кораблики, трава, пруд. Всё вокруг вызывало в нём ненависть. Он ненавидел утро, солнечный свет, облака, окруженные синевой, словно крепостью рвами. Сидел на скамейке и ненавидел. И вспоминал. «Если он на грани помешательства, то лучше уж перешагнуть эту черту», — подумал он, — «чем топтаться на ней. Ни туда, ни сюда». И тут же вспомнил все снова. А кругом, прославляя овна, зажег первые зеленые фонарики апреля. Стояло ясное прозрачное утро, напоенное весенней свежестью. Собрав в кучу ссор, оставшиеся от зимы, ветер уносил его куда-то вдаль, к серому забору. Гнал по воде кораблики, пока они не застревали у берега в грязной жиже с отпечатками детских ног. Над зеленоватыми медными дельфинами раскинулся словно зонтик прохладный фонтан. На водяных струях ослепительно горели отблески солнца. Струи трепал ветер, разбивая их на множество мелких брызг. Рядом на панели воробьи, сбившись в кучку, клевали прилипшую к красной обертке недоеденную конфету. В небе, то ныряя вниз, то снова возмывая, парили хвостатые змеи, повинуясь воле детских рук, дергающих за невидимые нити. На телефонных проводах висели зацепившиеся обломки деревянных рамок, обрывки бумаги, напоминающие скрюченные скрипичные ключи и полустершаяся глиссанда. Он ненавидел провода, змеев, детей, воробьев! А больше всего себя. Как переделать то, что сделано? Никак. Способы не существует. Можно мучиться, вспоминать, раскаяваться, проклинать или забыть. Вот всё, что остаётся. В этом смысле возвращение к прошлому неизбежно. Мимо прошла женщина. Он не успел взглянуть ей в лицо, она уже удалялась. Светлые волосы, угрюмой волной спадающие на воротник, чёрное пальто. Уверенные движения крепких ног, обтянутых тонкими ажурными чулками, печальные постукивания чёрных в тон пальто каблучков. У него перехватило дыхание. Зачарованный её походкой, замысловатым узором чулок, грустью, сквозящей во всём её облике, и ещё чем-то удивительно созвучным его последним мыслям, он не мог оторвать от неё глаз. Он привстал, собираясь идти, и вдруг перед глазами всё замерло, затянувшись розовой пеленой. Фонтан напоминал вулканчик, извергающий радужную лаву. Мир застыл в неподвижности, словно картинка под стеклом. Женщина в чёрном пальто прошла пять и с мимо, а он слишком рано опустил глаза и опять не смог рассмотреть её лицо. Снова этот ад, подумал он, глядя на птиц, взпять летящих по небу. Он не пытался сопротивляться. Пусть всё идёт, как идёт, пока он не выдохнется, не изведётся окончательно. Он сидел на скамейке и ждал, что будет, наблюдая за всякой чепухой вокруг. Фонтан всасывал назад струи, изгибающиеся аркой над неподвижными дельфинами. Кораблики в обратном направлении пересекали пруд. От забора, словно не нашедшие приюты, скитальцы неслись прочь обрывки бумаги. А воробьи клевок за клевком восстанавливали по крошкам конфету. Он оставался хозяином своих мыслей. И только... В остальном, его несло по течению, вернее, против течения. Скорее он поднялся и спиной вперёд медленно вышел из парка. По улице мимо него прошёл пятясь мальчик, насвистывая от конца к началу обрывки популярной песенки. Чувствуя приближение похмелья, он поднялся пятясь по лестнице к себе домой. Возвратил кофе в чашку, воду в душ, аспирин в пачку и совершенно разбитый лёг в постель. "Ну и пусть", решил он про себя. Во сне перед ним промелькнул в обратном направлении смутно знакомый кошмар, не оправданный счастливым концом. Когда он проснулся, было темно. Он был совершенно пьян. Попятившись к бару, принялся всё в тот же бокал сплёвывать выпитое, наполняя бутылку за бутылкой. Отделять джин от вермута было совсем несложно. Он держал в руках откупоренную бутылку, а струя соответствующей жидкости сама выстреливала прямо в горлышко. За этим занятием обвяниние постепенно проходило. И вот перед ним самый первый Мартине на часах 10:07 пополудни. Тут, продолжая галлюцинировать, он вспомнил о предыдущем приступе. Что проделает время с той другой галлюцинацией? Может быть мёртвую петлю? Вперёд, а потом снова вспять? Нет. Пролетело мимо, словно ничего не было. Вечер возвращался в день, продолжая обратный ход событий. Он поднял трубку, сказал свидание до, сообщил Мурое, что работу не придёт ни снова завтра, и немного послушав, повесил трубку. Телефон зазвонил. На западе взошло солнце, и машины задним ходом повезли на работу своих владельцев. Посмотрев сводку погоды из заголовка, он сложил вечернюю газету и вынес её в прихожую. Такого долгого приступа у него ещё не было. Впрочем, какая разница? Он чувствовал себя зрителем, удобно расположившимся у экрана. Перед ним раскручивался в обратную сторону знакомый сюжет. Ближе к рассвету вновь наступило похмелье. С отвратительным самочувствием он улёгся в постель. А когда проснулся предыдущим вечером, был сильно пьян. Наполнил, закупорил, запечатал две бутылки. Он знал, что скоро отнесёт их в винную лавку и получит назад деньги. Пока губы в обратной последовательности бормотали проклятия, а глаза пробегали страницу за страницей, ему представлялось, как везут обратно в Детройт и разбирают на детали новые автомобили, как воскресают в предсмертных судорогах покойники, а ничего не подозревающие священники служат по ним панихиду. Ему стало смешно, но усмехнуться не удалось. Рот не слушался. Прибавилось две с половиной пачки сигарет. Снова пришло ощущение похмелья. Он лёг в постель, и в Скореневостоке зашло солнце. Время летело крылатой колесницей. Вот он открывает дверь с о болезнующим, прощается с ними, они заходят, рассаживаются и уговаривают его не изводить себя. При мысли о том, что будет дальше, на глаза наворачивались слёзы. Он испытывал боль, несмотря на сумасшествие. Сумасшествие, повернувшее время вспять, вспять уносившее день за днём. День за днём, вплоть до той минуты, когда ему стало ясно, теперь уже скоро. Он мысленно стиснул челюсти. Глубока была его скорбь, сильна как смерть его ненависть и любовь. Одетый в чёрный костюм, он наполнял бокал за бокалом, а тем временем какие-то люди где-то наскребали на чистой лопаты ком земли. Эими лопатами предстало раскапывать могилу. Задним ходом он подвёл машину к похоронному бюро. и, поставив её на стоянку, пересел в лимузин. Так же задним ходом доехали до кладбища. Он стоял, окружённый друзьями и знакомыми, и слушал священника. «Твоему праху мир!» Что, в общем, то же самое, что и мир праху твоему. Особой разницы нет. Гроб отнесли в катафалк, а затем отвезли обратно в похоронное бюро. Отсидев службу, он отправился домой. При помощи бритвы и зубной щетки возвратил себе щетину и ощущение не свежести во рту. Затем лёг спать. Проснувшись, снова оделся в чёрное и вернулся в похоронное бюро. Все цветы были на месте. Знакомые с траурными лицами расписывались в книге соболезнований и пожимали ему руку. Потом прошли в комнату посидеть возле закрытого гроба. Потом все вышли, оставив его наедине с распорядителем похорон. Потом наедине с собой. Слезы катились вверх по щекам. Костюм и рубашка стали свежими и немятыми. Вернувшись домой, он переоделся и в обратном направлении прошелся расческой по волосам. Угасший день сменил и утро. Он лег и проспал всю ночь до предыдущего вечера. А вечером понял, что ждет его дальше. Мобилизовав всю свою волю, он дважды пытался прервать ход событий. Безуспешно. Ему хотелось умереть. Если бы тогда он покончил с собой, ему не пришлось бы пережить этот день заново. Вспоминая события, происшедшие в ближайшие сутки, даже меньше суток, он внутренне содрогался от слез. Чувствовал, договариваясь насчет гроба, могил и разных похоронных принадлежностей, как прошлое крадется за ним по пятам. Он отправился домой, где его ожидала самая сильная за все это время похмелье, дома поспал и, проснувшись, принялся за Мартини. Затем совершенно трезвый пошёл в морг, а когда вернулся, как раз успел к концу телефонного разговора того самого, что когда-то прервал поток его раздражённых мыслей. Она мертва. Лежит в разбитой машине где-то на 90-м километре автострады Interstate. Он курил, растучины в глазах сигарету и ходил взад и вперёд по комнате, зная, что в эту минуту она истекает кровью, попав в аварию на скорости 80 миль в час. Теперь умирает. А теперь жива. Раны затягиваются, разглаживаются вмятины на машине. Неужели жива? Поднимается, берётся за руль и задним ходом мчит на огромной скорости домой. И скоро хлопнет дверь, уповторяя финал их последней ссоры, и будет раздражённо выкрикивать перевёрнутые фразы, и он тоже. Он мысленно ломал себе руки. Душа разрывалась от беззвучного крика. «Только бы не прервалось, только бы не сейчас!» Силой скорби, любви, ненависти к себе, он отброшен так далеко назад. Так близка эта минута. Не может быть, чтобы сейчас все закончилось. Немного погодя, он прошел в гостиную. Ноги делали шаг за шагом. Губы со злостью что-то бормотали. Сам он напряженно ждал. Дверь, хлопнув, распахнулась. Вот она. Она. Вся в слезах, по лицу размазанна тушь. Чёрт, убирайся ину, выкрикнул он. Ухожу я, закричала она. Она шагнула назад в глубину квартиры и закрыла дверь. Поспешно повесила пальто в стенной шкаф. Кажется, так тебе и если делать что. Он пожал плечами. Себе о только думаешь ты, крикнула она. Ребёнок, как себя ведёшь ты? сказал он. «Раскаиваешься, не даже ты!» – кричала она. Ее глаза, словно изумруды, сияли сквозь розовую дымку. Все замерло. Она вновь была жива. Она вновь стала прекрасна. Он готов был плясать от радости. Время изменило свое направление. «Ты даже не раскаиваешься!» «Раскаиваюсь!» – ответил он, крепко стискивая ее руку в своей. «Ты даже не представляешь себе, до какой степени!» Иди ко мне. И она послушалась.